Глава 12. «И в каком же месте они ваши?» — с усмешкой спросил я. «Не твое дело. Убирайся отсюда», — взбесился Франк. «А ты вызови его на дуэль», — засмеялась подошедшая Алла. Причем говорила она это Франту, а не мне. «Чего это я буду вызывать его?» — возмутился тот. «Я княжич, а он простолюдин». «Но Егору Клюшникову это не помешало», — пожала плечами Алла и добавила с хищной улыбкой. «Впрочем, Егор проиграл ту дуэль». «Егор – дурак», – отмахнулся Франт. «А ты трус», – засмеялся я. «Меня на это не возьмешь», – ответил Франт, но я видел, что он еле сдерживается от бушующей в нем ненависти. Вокруг нас уже собралась толпа, причем Ольга и Алла стояли рядом со мной, одна с одной стороны, другая с другой, как бы показывая, чьи они девушки на самом деле. Так-то я не просил их об этом, но вышло забавно, да. Чтобы усилить эффект, я приобнял девушек за талии и сказал «Ты давай уже решайся на что-нибудь, или давай драться, или валяй отсюда, и не мешай нам танцевать». Народ стоял вокруг и с интересом наблюдал за нашим разговором. Все-таки, как ни крути, а дуэль – это любимое развлечение аристократов. Кстати, среди тех, кто ждал решения Франта, был и отец Аллы. Он стоял в задних рядах, но пока ничего не предпринимал. Однако и он, и я, и все присутствующие прекрасно понимали, если Фран сейчас уйдет просто так, то признает свою слабость, а если вызовет меня на дуэль, то поднимет меня на один с собой уровень, ну, либо сам опустится. В общем, признает меня равным. Короче, зря он все это затеял. Не завидовал я ему загнать самого себя в такую нелепую ситуацию. В этом отношении ушедший с Бала Герцог Придеев поступил более разумно, Он не стал выяснять отношения прилюдно там, где его могут высмеять. Что говорило о его уме? Что ж, я люблю умных противников, а этому франту выдержки не хватило. И он бросил мне перчатку в лицо и с презрением, и с зашкаливающим высокомерием, как будто прикоснулся к какой-то мерзости, и сказал, «Я, княжич Евгений Тихонов, вызываю тебя, безродного, на дуэль, здесь и сейчас, до смерти!» Мне на его тон было начхать с высокой башни, прав тот, кто сильнее. А я сильнее, так что спокойно поднял перчатку. Ничего так, качественная кожа. Наверняка из иномирской кожи, а значит, вполне может обладать свойствами артефакта. Давай сразу вторую, сказал я, а то потом с трупа снимать не хочу. Княжич зарычал и бросился на меня, чем показал, что с выдержкой у него проблемы. Но тут между нами возник князь Соколов. И как успел, понятия не имею. Просто раз, и вот он уже тут. Не так быстро сказал он, раздвигая нас. «Сейчас подготовим круг, выставим защиту для зрителей, и тогда можете драться». И, обращаясь ко мне, спросил. «Я так понимаю, вы, Виктор, вызов приняли?» Я пожал плечами. «А чего б не принять, раз сам княжеч соизволил бросить мне вызов? Я человек не гордый, морду любому набью». «Тогда выбирайте оружие», сказал князь с самым серьезным видом. «Я выбираю меч», спокойно ответил я. Князь Соколов кивнул, принимая ему ответ. «Напоминаю», — сказал он, — «согласно дуэльному кодексу, меч проигравшего забирает победитель». Я усмехнулся и оценивающе посмотрел на меч княжича. Несколько демонстративно получилось. Ха. А парень-то заволновался. Однако справился с собой и меняться мечами со своим товарищем не стал. И это правильно. Меч у этого Евгения неплохой. Судя по голубоватому сиянию клинка, изготовлен из иномирской стали. Мне такой нужен». Мы разошлись, освободив середину зала. Слуги тут же вынесли специальные артефакты и быстренько установили барьер. Ну а потом мы с Евгением вышли в круг, и барьер опустился, отгораживая нас от зрителей и защищая зрителей от нас, точнее, от нашей магии. «А Валерий Тихонов тебе, случайно, не родственник?» – спросил я, вспомнив хмурого парня, который отправлял за мной слежку. «Зачем тебе мой брат?» – спросил Евгений. «Да так», – пожал я плечами, – «тоже неприятный тип, как и ты». «Видимо, у вас это семейное». «Собственно, мне не было дела ни до Валерия, ни до Евгения». Спросил, потому что фамилия знакомая. Евгений не стал ничего говорить. Вместо этого он напитал меч манной, чего тот засиял голубым пламенем. Увидев мой оценивающий взгляд, Евгений усмехнулся с видом победителя и встал в стойку. «Позер! Я же, проигнорировав все стойки, сделал рывок, и Евгений еле ушел от моего удара». А все потому, что нефиг выпендриваться, когда заказал смертельный поединок. Тут драться надо. А потому я продолжил атаковать, пока Евгений не уперся в защитный барьер. Тут его можно было и прикончить, ведь он же просил бой на смерть. Но не хотелось омрачить праздник. К тому же, как ни крути, он аристократ, а я простолюдин. И если я его сейчас убью, у меня будут неприятности. И фиг бы с ними, но я втянул войну барона и баронессу, так что сейчас не могу их бросить. Герцог Придеев медальничи с ними не будет. А потому я решил проделать с Евгением Тихоновым примерно то же, что и с Егором Клюшниковым, то есть выставить клоуном. Тем более, что для аристократа стать посмешищем – это более жестокое наказание. Я отступил назад, давая ему возможность выйти из глухой бароны и попробовать хоть что-нибудь предпринять. Он обошел меня и снова стал в стойку. «Знаешь, в чем между нами разница?» – спросил я у Евгения, давая ему время настроиться на поединок. «И в чем же?» – спросил в ответ он. «Тебя, наверное, обучал хороший мастер», – начал я. «Лучший?» – с гордостью возразил Евгений. И я покачал головой. «Нет, всего лишь хороший. Потому что лучший погнал бы тебя в складку, или на войну, или на бои без правил, туда, где никто не будет беречь свою княжескую жопку». «Это не твое дело, как меня обучали», — огрызнулся Евгений. Я покачал головой. «Ошибаешься», — усмехнулся я и продолжил. «Ты, княжич, должен защищать простых людей, но ты бесполезен на поле боя. Случись что, и ты будешь только мешаться». Евгений разозлился и кинулся на меня. Я легко ушел в сторону. «А теперь смотри разницу между нами». «Грудь, — сказал я, — два коротких взмаха, и на его смокинге вдоль лацканов появились два длинных пореза. А теперь рукава, и два длинных пореза появились на рукавах. А теперь спина, появились порезы на спине. А теперь самое замечательное, — сказал я, и отскочил от обезумевшего Евгения, который в бешенстве размахивал артефактным мечом, словно палкой. Я специально обозначал, куда буду бить, чтобы позлить его. И он велся на это, только ни разу не смог достать меня. «А теперь брюки!» – сообщил я следующую цель. Евгений защищался от атаки спереди, ведь я стоял к нему лицом. «Но кто сказал, что я буду резать брюки спереди? Это неинтересно». Уход от атаки, финт, подныривание под руку, уход за спину, а потом короткие удары, и вот уже обе полужопицы Евгения украшены порезами, а из-под лохмотьев сверкает белые труселя с красными сердечками. Надо отметить, что я ни разу даже не поцарапал Евгения. Вообще, только одежду превратил в лохмотья. Дорогие, надо сказать, лохмотья. Как только он осознал, что произошло, сразу же прекратил бой и схватился за свою задницу, причем его меч полетел на пол. Естественно, я не смог это проигнорировать. «Кто ж бросает оружие в поединке насмерть?» — спросил я. «Или ты передумал меня убивать?» «Ты...» — с ненавистью прошептал Евгений. «Ну я и что?» — усмехнулся я. Ни родовитый, ни зато не такой бесполезный, как ты. После чего я подошел и поднял артефактный меч, сияние вокруг которого уже померкло. «Думаю, это теперь мой меч», — сказал я. «Надеюсь, никто не будет возражать?» Евгений дернулся было ко мне, но рук от задницы не оторвал. Оно и понятно. На балу куча красивых девушек. Как перед ними оголять свой зад? Засмеют же. Хотя и так труселя сердечками ему теперь до конца жизни вспоминать будут. Если бы мне пришлось сражаться, то хоть голиком на площади. Если от этого зависит моя жизнь, я буду биться. А вот для княжечья казалось, что голая жопа важнее победы и даже жизни. Ведь будет на моем месте кто-то другой. А этого пацана в какой-то момент даже жалко стало. Хотя вру, не жалко. Может, этот урок его чему-нибудь научит. Князь Соколов развеял защитный барьер и подал мне ножны к моему новому мечу. А потом громко объявил. В дуэли победил Виктор Свинцов. Кстати, хочу представить одного из спасителей Аллы и Оли. Все тут же мне зааплодировали. И я поспешил сказать. Замечу, что я был не один. Мы это сделали с моими друзьями. Сергей Сиротин, Иван Образцов, его сослуживцы Гардемарины. Я назвал имена парней, которые помогали Ивану держать оборону. Пока гости аплодировали парням, князь Соколов негромко сказал мне. Спасибо, что не стал убивать Евгения. Я детей не убиваю, ответил я. Понятно, что разница в возрасте у нас, может, была и не такой большой, но разница в жизненном опыте и в мастерстве владения оружием была колоссальной. Так что да, для меня он как ребенок. Великовозрастный, избалованный ребенок, которому нужна была хорошая порка. И я ее ему устроил. А сейчас приглашаю всех на торжественный ужин, объявил князь Соколов. И все гости дружненько отправились в столовую, где стояли столы, которые просто ломились от множества блюд. Кроме Евгения, конечно. Он отправился домой. Интересно, как его родители отреагируют на то, что их сын с бала заявится в таком виде? Но ну, это не моя проблема. И надеюсь, что моей не станет. Не станет ведь? Я подождал Агафью Петровну и Архипа Васильевича и пошел с ними. Сергей и Иван с парнями тоже дождались нас, хотя им было труднее их окружили девушки и парни. Они жаждали подробностей, тем более, что Сергей Иван и остальные, в отличие от меня, были пусть и из небогатых родов, однако имели титулы. Кстати, Ольга салы тоже как бы замешкались и в столовую вошли вместе с нами. Я хотел сесть где-нибудь с краешка, но князь Соколов для всех парней, которые участвовали в освобождении Аллы и Ольги, выделил почетные места. И снова я на балу в мою честь и в честь моих товарищей. Только рядом со мной сидит не император, А хозяин дома, князь Глеб Владимирович Соколов, точно так же, как и девять лет назад гости пируют, а мы разговариваем. И хозяин дома наклоняется ко мне, чтобы лучше слышать. А слуги в это время подают новое кушанье, подливают вино. Я смотрю на гостей, которые пришли поглазить на спасители девушек и разузнать подробности, чтобы было о чем говорить в ближайшие пару недель. А вижу стражей, которых предали. И ничего не могу с собой поделать. Глеб Владимирович что-то говорит мне, о чем-то спрашивает. И я даже что-то отвечаю ему, но как будто это и не я вовсе, а мой двойник, а тот, который настоящий я смотрит на всех и ждет, что вот сейчас они все упадут, преданные и отравленные.